Глава двадцать первая «Что упало с потолка?» — осведомилась Марго, держа двумя ладонями чашку с капучино. «Ферма рухнула», — буркнул Михаил. «Такая металлическая конструкция, на нее световые приборы крепят». «Почему эта штука свалилась?» — не утихала Гончарова. «Мне сказали, какая-то баба за час до начала наверх лазила. Может, она все устроила?» — предположил Михаил. Запускались в кратчайшие сроки, забубнил Виктор. Строителей подгоняли, остальных тоже. Ну, и, как обычно, все на соплях теперь держится. Что-то кто-то не докрутил. Тоже про тетку слышал, но ее никто не видел. Кому-то в голову пришло, что меня могло убить! тихо спросила Марго. Кабы не виола, лежать гончаровой сейчас в уютном холодильнике. Это случайность, затараторил Виктор. Она могла произойти в любой момент. Но имела место, когда именно я стояла в студии, не утихала телеведущая. «Убить тебя можно. Легко. Без шума и пыли», — ожил Михаил. «Зачем внимание привлекать? Вон на кухне чайник. Взялась Марго за него, и бац! Удар током. Неисправный электроприбор оказался. Нафига при полной студии спектакль мутить? У зрителей мобильники, у сотрудников тоже». Интересно, сколько народу уже выложило в соцсети видос с места происшествия? Мы, небось, герои интернета? Рекламный отдел потные ладошки потирает, — скривилась Жанна. Вот пиарщикам радости. Ни копейки не вложили, никакой акции не придумали. И вау! На стартовой странице поисковиков инфа про съемки шоу очутилась. Может, это они все и придумали? Кто? — заморгал Виктор. Пиарщики! уточнила Жанна. Захотели информацию во всех СМИ. Если обычный пресс-релиз разослать, то кому он нужен? Ну, запустил не самый популярный канал очередную программу. «У нас хороший рейтинг», — обиделся Михаил. «Ага, прямо «Конкуренты вы России 1, «НТВ», «Первого» и всех YouTube каналов захихикала Жанна. «Никто про то, что сейчас снять пытаетесь, писать бесплатно не станет». В наилучшем случае, если вообще никаких новостей нет, никто не умер, не подрался, не развелся, ребенка не родил, пусто прямо, вот тогда кто-нибудь одной строкой упомянет про ваши съемки. И только если деньги занесете, или журналюги, или изданию. А вот если Маргариту убили, тогда все за горяченькую инфу ухватятся. «Если я умерла, то и программы нет», — парировала хозяйка. «Нелогично!» Жанна хихикнула. «Ой, да ладно! Другую говорящую кошку за пару часов найдут, а тебе в миг забудут. Много денег в производство шоу уже вложено, их отбить надо. Желающих перед камерой покривляться полным-полно. Если я умерла, то программы нет!» Жанна расхохоталась. «Марго, сбрось корону! Ты одна из стада тех, кто за углом телецентра топчется!» Готов ноги перед любым раздвинуть, даже с тем, кто на ставке «Принеси-подай» в темный угол побежит. Просто тебе повезло, нашла богатого мужика. Он на все готов, лишь бы бабень дома не ныла и от безделья скандала не закатывала. Если я умерла, то программы нет. Ой, не могу, ой, держите меня, семеро!» Жанна расхохоталась. «Марго, если тебя фермой прихлопнуло, то ты точно покойница». На третий день похоронят, всхлипнут, а на четвёртый в студии другая встанет. Твой мужик с хорошим капиталом, он денежки считать умеет. Послать проект в задницу? Закопать все уже сделанные расходы вместе с тобой? Да никогда. Баба умерла, шоу живо. Тебя нет, а съемки идут? Это телевидение, детка. Здесь бал правят миллионы». Телефон, который лежал на столе около помощницы, зазвенел. Жанна схватила трубку и со словами «Сейчас вернусь» умчалась. Виктор посмотрел на пустую рюмку, которая стояла у тарелки Жанны. Некоторым кискам не надо коньяк даже нюхать, а уж пить его тем более. Скушала арманьяк и понесла говорить то, что думает. «Марго, вопрос. Мы можем сегодня снимать испытания Виолы? Если нет, то без проблем». Всем понятно, что ты сейчас в шоке. Отстанем от плана, но причина более чем уважительная. Около Маргариты смерть пробежала. Если нет сил, скажи, я народ по домам отправлю. Да До профессионала мне далеко, вздохнула женщина. Может, им никогда и не стану, но надо пытаться. Я жива, значит, работаю. Вот слова не мальчика, но мужа, произнес Михаил. Виктор сделал глоток кофе. «Странно, как ты высказываешься? Мальчиков с нами нет?» Продюсер махнул рукой. «Это не мои слова. Их польская принцесса Марина Мнишек адресует самозванцу Григорию Отрепьеву в ответ на его угрозы. Постой, царевич! Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. Безумный твой порыв я забываю и вижу вновь Димитрия!» Виктор засмеялся. «Вон, а как!» Они, значит, стихами беседовали. А ты откуда знаешь? Только не говори, что присутствовал рядом, когда они болтали. Поскольку беседа могла состояться примерно в 1605 году, то меня там точно не стояло», — усмехнулся продюсер. «Не следовало тебе лекции по истории прогуливать. И по литературе тоже», — процитировал встрофы из трагедии Борис Годунов. Ее написал Александр Пушкин. «Пушкин — наше все, закивал Виктор. Я его стихи наизусть цитирую. Вот сейчас. «И скучно, и нудно, и руки никто не даст, когда плохо!» «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевные невзгоды», — перебил режиссёра-продюсер. «Это Лермонтов Михаил Юрьевич!» Моргов встала. «Попрошу всех, кроме Виолы, удалиться. Сколько времени у меня есть на сборы?» Михаил не стал лукавить. «Выезжать следует прямо сейчас. Ребята уже на месте, выставляются. Следовательно, необходимо поторопиться», — сделала вывод Марго. «Мы с Виолой выйдем через минут пятнадцать». «Отлично», — обрадовался продюсер. «Просьба, оставь Жанну здесь. Не надо ей на съемку тащиться. Пусть проспится». «Нет», — возразила Маргарита. «Она сейчас уедет и более не вернется. Не хочу иметь дело с ней». «Да ее просто развезло от Нервика и Коньяковского! Дай бабе еще один шанс!» — попросил Виктор. «Надо уметь прощать!» «Это совет, просьба или распоряжение режиссера? тихо уточнила Гончарова. Виктор растерялся. «Ну... Если моё решение в отношении моей секретарши не влияет на съемки моего шоу...» — продолжала жена владельца телеканала, выделяя голосом притяжательное местоимение. то тогда это исключительно мое дело. «Кстати, где сейчас обсуждаемый объект?» «Попробую найти дуру», — пообещал режиссер и вышел. «Дом Власова не отапливается», — предупредил Михаил. «Марго, пожалуйста, надень пуховик, не шубу». «Почему?» — удивилась ведущая. «Слишком шикарная», — объяснил мужчина. «И что? Не украла ее? дернула плечом женщина. «Муж подарил, а он тоже». «Не вор». «Шубенка стоит, как квартира в Москве, в хорошем районе», — забормотал продюсер. И вдруг спросил у меня. «Виола, уместно ли вдохе за толстые миллионы сверкать на экране?» «Перед людьми, у которых маленькая зарплата. Как думаешь?» «Вопрос не по адресу. Отбила я мяч на территорию противника». «Что касаемо меня, то наши пуховики, они легкие, не стесняют движений». «Жалко зверушку», — прищурился продюсер. ох какая ты хорошая а то что гуся убили ощипали его перья тебе в куртку напихали велу не колышет моя зимняя одежда состоит из меха зверюги под названием синтепон улыбнулась я его шкура легкая отлично стирается хорошо греет а насчет меха тут каждый решает сам нельзя никому навязывать свое личное мнение жанна спит сообщил виктор возвращаясь в спальне, на кровати». «На моей?» — уточнила Маргарита. «В комнатах только одна постель», — заявил Осокин. «Остальные места для отдыха — диваны». Маргарита заулыбалась. «Мы с Виолой поедем вместе. Вас это устраивает?» Продюсер прижал ладонь левой руки к груди. Все, как хочешь». Когда Михаил ушел, Марго поманила меня рукой. Мы пошли к ней в спальню и увидели на кровати... храпящую Жанну. Помощница не разделась и даже не сняла обувь. Маргарита сделала вид, что секретарши в комнате нет. Она распахнула шкаф, вытащила из него шубу, не красную, другую, из голубой норки, и протянула мне. «Дарю. Зверь по имени Синтипон милый, но в настоящем мехе теплее». «Спасибо», — тихо произнесла я. «Не могу принять презент». «Подарок от чистого сердца», — уточнила Марго. «Понимаю», — кивнула я. «Прости, не хочу тебя обидеть, но...» Марго глянула на часы. «Ох, надо спешить. По дороге поговорим». Гончарова вернула дорогое мантов в шкаф и пошла к двери. «Можно зайти в твой туалет?» — смутилась я. «Естественно», — разрешила хозяйка. «Жду тебя у машины. Сделай мне приятное. Возьми конфеты». Марго вытащила из вазочки горсть шоколадок. «Положу их тебе в карман, а то ведь не попробуешь». Через короткое время я вышла во двор, жуя шоколадку. Она и впрямь казалась очень вкусной, поэтому захотелось угоститься еще одной. Рука вытащила вторую конфету. И не успела ее развернуть, из-за угла здания выбежала незнакомая девушка с картонной коробкой в руке. Налетела на меня, попятилась и замерла, чуть приоткрыв рот. Я улыбнулась. «Здравствуйте». Незнакомка заморгала, но не ответила. Мне пришло в голову, что сотрудница канала стесняется общаться с участницей и, чтобы приободрить симпатичную блондинку, протянула ей шоколадку. «Угощайтесь! Очень вкусно!» Девушка взвизгнула, отпрыгнула в сторону, развернулась и удрала. Весьма удивленная столь странным поведением, я поспешила к гаражу, где стояла машина Марго.